Глава шестнадцатая. Тайная Рена. Рамасха был удивлен, когда, выбив запор и ворвавшись в затопленные по щиколотку комнаты принцессы, не обнаружил там девушек. Он уже как мальчишка нарисовал в воображении, как берет на руки бесчувственное тело и делает искусственное дыхание. Не каждый день приходится спасать юных принцесс с внешностью ангела. Еще более он изумился, когда поисковое заклинание привело его на верхний этаж башни. Принцесса спокойно сидела на ступеньке лестницы с книжкой на коленях, а Фрейлины расчесывали ее солнечные слегка влажные волосы. «Как вы сюда попали?» «Вышли через дверь». Летта удивилась вопросу. «Но она была заперта!» «Мы закрыли, чтобы задержать поток воды». Снаружи холодно, она быстро превратилась бы в каток, и в башню невозможно было бы подняться нашим спасителям. Девушка улыбнулась, а Рамасха замер, словно впервые ее увидев. Она изменилась. Очень сильно изменилась за какие-то несколько... А, часов? Дней? Он не мог вспомнить, когда видел ее последний раз. Неважно. На ту, какой она была, он не обратил бы особого внимания. Та Виолетта не трогала душу. Красивая, блестящая, пустая, как игрушка на ветке зимнего дерева, таких тысячи. Эта новая Виолетта была особенная. Рамасха не мог сразу определить, в чем ее особенность, какая в ней появилась тайна, заставляющая остановить на девичьем лице взгляд и возвращаться снова и снова. И это беспокоило тревожила бархатная летняя ночь потемневших и грустных глаз. Белые и тонкие подрагивающие руки, державшие тяжелый фолиант. Только по этой легкой дрожи он определил, что в душе юной девочки с царственной осанкой бушует настоящая буря. Она все-таки сильно напугана. «А как держится?» И как отличается от той истерички, которую он осадил когда-то во дворце Роберта? Словно перед ним другой человек. Может быть, ее каким-то непонятным чудом подменили на сестру-близняшку Виолу? Нет, невозможно. Роберт говорил, Виола погибла при пожаре. Погибла ли? Это надо, кстати, выяснить. Упустил он в спешке этот момент». Я рад, что вы не пострадали и сохранили здравомыслие в тяжелой ситуации сказал наконец крон принц, когда осознал, что глаза красавицы из грустных и бархатных становятся удивленно колючими. Пауза давно вышла за рамки приличий. Он пялится на девчонку как сопливый мальчишка. Юная леди с достоинством кивнула, принимая неуклюжий комплимент. Фрейлины заплели ее волосы в косы и отошли на несколько шагов, создавая для собеседников видимость уединения. Заметив их маневр, Виолетта нахмурилась. «Вы позволите взглянуть, что вы читаете?» Еще одна неуклюжая попытка кронпринца быть галантным, как будто никаких потопов не случилось, разгладила морщинку на лбу девушки. Она вложила между страниц закладку и, закрыв книгу, протянула ему. Принц раскрыл и не удержал неприязненной гримасы. Принцесса изучала позорные страницы имперской культуры, продиктованные тиранией владык, сохранившийся с древности регламент поведения жен, наложниц и фавориток в гареме. Многоженства у аристократии ласхов давно не существует, как и гаремов. Полигамия не поощряется. Замечено, что множество партнерш неблагоприятно для магии, но Алэр зачем-то решил возродить отвратительные традиции. Рамасха вложил вместо закладки послание для принцессы и вернул книгу. «Надеюсь, эти знания никогда вам не пригодятся. Эти традиции давно устарели». «Лет на триста!» — усмехнулась Летта. «Больше!» Гаремы правителей Севера существовали до прихода темной страны. Та трагедия многое изменила в нашей культуре. Если вам интересно, я расскажу, пока слуги приводят в порядок ваши покои. Интересно. Но сейчас я хотела бы знать, что все-таки здесь случилось. Почему так внезапно хлынула вода? Иеромасха изложил заранее придуманную Ереном версию». Судя по тому, что задеты только помещение, где находились гости из Гордорунта, это была мелкая месть Инсеев, дочери изгнавшего их короля. Не беспокойтесь, больше подобного не случится». «У Леты руки чесались поскорее открыть книгу и прочесть записку, но у принцессы должна быть железная выдержка». «Но вы понимаете, что все предусмотреть невозможно, особенно когда дело касается магии», — признал кронпринц. Но я и ваши телохранители сделаем невозможное, чтобы обезопасить вас. Жаль, что вы редко посещаете часовню. Летто вскинуло ресницы. Хм, неожиданный переход. Раз в неделю, как полагается, особом королевской крови. Для безымянного главное, чтобы к нему обращались вот тут... Она прижала ладошку к груди в области сердца и тут же поняла, что, как заправская кокетка, привлекла заинтересованный мужской взгляд. Если вы не маг, в храме вы получаете магическую защиту. Не обладая магией, простые люди черпают чужую силу и становятся подобны магам. Намагниченное железо будет также притягивать иголку, как притягивает природный магнит, а бывает пробуждаются скрытые силы истинной магии. «Ведь в роду почти каждого человека когда-нибудь горела искра магии. В вашем роду особенно ярко ледь Виолетта. Все ждали, что у огненного короля и горной Риенны все дети будут одаренными. И есть только одно объяснение, почему вы не маг». «Какое!» — пересохшими губами прошептала принцесса. «Как часто они с Виолой мечтали о магии и сетовали на жестокую судьбу». «И что с того, что в Гордорунте любая магия под запретом, кроме королевской? Ведь они с сестрами особой королевской крови!» «Запрет, наложенный старшим родственником по крови. Я знаю, горные колдуньи, ставшие во главе рода, способны запереть магию во всех своих единокровных потомках и родственниках». «Но зачем?» «Сила, леди. Тем самым они обретают невиданную силу. Представьте, что у вас сто веток для костра». Что будет гореть ярче, каждая веточка по отдельности или сложенная из них куча? А королева Хелина — очень сильная колдунья. «Но это же... это же жизнь за счет своих детей! Мама не такая!» Вся тщательно отрепетированная выдержка летты слетела в один миг. Она вскочила, уронив книгу с колен, и отец не позволил бы ей! «Простите, если огорчил вас, предположив дурное». Но такие случаи довольно известны, и раньше с этим боролась белая королева. А теперь, наверное, совет горных кланов. Ваша мать – крупная фигура в Белогорье, несмотря на ее затворничество в горном замке, и даже, смею думать, она игрок, и у нее может быть свой расчет, а совсем не личная корысть. Но я уверен уже на девять десятых, что в вас есть искра леди Виолетта. Сегодня я увидел ее отблеск в ваших глазах. Летта не выдержала пристального взгляда дивных глаз крон в которых опять что-то так сверкало, словно вращались звездные галактики. Потупилась. И вовремя успела заметить, что леди Эбигейл потянулась к выпавшей из книги записке. Летта быстро отступила, будто нечаянно прижав сложенную бумагу каблуком. «Я прощаю вас, ваше высочество. Верю, что вы не хотели оскорбить мою мать подозрениями». «А что слышно о моем телохранителе?» «Последнее, что я слышал, вы отказали ему в аудиенции. Он очень расстроен. Не наказывайте его слишком сильно. Он искренне раскаивается». «Я не отказывала?» «Я была занята!» Зароделась девушка, вспомнив, что в тот момент нежилась в горячей воде. «Да, вот и он, и ваша фрейлина». Летта повернула голову и побледнела, встретившись с дерзким взглядом Марцеллы. «Зачем он привел эту змею?» Мгновенно разозлилась Летта, но под внимательным взглядом северянина также быстро взяла себя в руки. Никогда, никогда она не покажет слабости. Злость контрпродуктивна, как говорит умная Исабель. А записку она забрала, изобразив, что подвернула ногу. И прочитала ночью при тусклом свете жаровни, радуясь, что теперь может не прибегать к посредничеству леди Исабель. Тем более, что такая умная женщина, как Южанка, сумеет извлечь выгоду из любого знания, и ей незачем знать, о чем писал принц Эгенир. А сообщал он о том, что, пользуясь суматохой, его верный человек положит в секретное место шкатулку с защитным амулетом для нее. Ей нужно носить его тайно и никогда не снимать». Как не хотелось Летте оставить записку, чтобы хранить у сердца и перечитывать каждую ночь, но стоило ее лишь дважды перечитать, как клочок бумаги вдруг рассыпался в горячей девичьей ладошке на горсть снежинок и растаял. Летта сжала мокрый кулачок и улыбнулась. Глаза стали мокрыми от счастливых слез. За Защитным амулетом снабдил. Получается, она ему не безразлична? Глупый принц. Искра в ее глазах — это никакая не магия, а любовь. Сюрприз, позволивший так быстро, если не сказать суетливо, без тщательной подготовки провернуть операцию по затоплению, был унаследован не от Рагора, от инсеев, спрятавших его в недрах дворца. Ярен его обнаружил и заставил работать до того, как им воспользовались устроители, и в том была большая удача. Младший лорд горного дома Ирдари обучался водной магии только в самом раннем детстве, когда его дар еще только зарождался, и, увы, не внушал надежд учителям. А это были лучшие и умнейшие из инсейских магов. Отец был жутко разочарован. А леди Ирдари лишь улыбнулась, услышав приговор сыну. Улыбка была быстрой, как солнечный блик на речной волне, но мальчик заметил. Она так редко улыбалась. Ерин не обижался на учителей ни тогда, ни потом. Увы, даже сила «Зеленого пламени» или, как предпочитали называть ее инсеи, «Зеленого потока», не делала занимавшихся с ним магов талантливыми учителями и провидцами конце концов, чтобы почуять воду, запертую глубоко под землей, нужен особый дар. Они им не обладали. И это хорошо, что учителя не распознали силу ученика. И если бы инсейские маги не признали его бездарным, вряд ли его матери после развода позволили бы забрать сына в Белые горы, и Ерен не стал бы тем, кем должен стать». Впоследствии, когда мальчик учился сопоставлять малейшие детали и воссоздавать общую картину, он задумался о той мимолетной материнской улыбке. Уж не приложила ли горная рена руку к тому, чтобы его источник вовремя не пробился на поверхность? Мать не призналась прямо, но сказала на его подозрение. «Сынок, я белая волшебница и не владею зеленой магией» но могу упрочить в тебе унаследованную от меня силу Рена, белого мага, мой мальчик. Подумай об этом». И он думал. Он только и делал, что думал и читал, читал и думал. А чем еще заниматься долгими зимними вечерами в горах, когда учитель отсутствовал? Полукровку сторонились отпрыски горных лордов. С ним неохотно играли другие дети. Даже в доме матери он поначалу чувствовал себя чужим, пока не был принят дедом в рот, как полноправный риен и наследник горного дома. Но вопрос оставался. Если вернуться к метафоре пламени, он звучал уже так. «Могут ли белые маги управлять пламенем чужого дара, раздувать его, как угольки в очаге, или гасить?» Тут его ждало разочарование. Его наставник вы смел предположение, сказав, что такая способность давно сделала бы белых магов властелинами мира. Очевидно же, что это не так. Но Ярен был уверен, без белой магии не обошлось. И позднее, но невероятно бурное пробуждение в ученике Вейриена зеленой магии напоминало весеннее таяние льдов и вскрытие полноводной реки. Разве в луче белого света изначально не содержится зеленый? И все, что делал впоследствии Рагор, усмирял и направлял этот невероятно бурный поток, помноженный на силу Рена, Как если бы, возвращаясь к консейской теории потоков, в русло низинного ручья ворвались растаявшие льды горных вершин. Самое удивительное, как легко Ерен играл совокупной силой, вычленяя необходимое только для данного момента умение. Если бы только этим исчерпывался его дар, Ерена не избрали бы для его миссии. Не он первый из полуэнсеев, воспитывавшихся в горах, не он последний. Но он оказался тем редчайшим магом Риеном, кто сумел расщепить свой дар, как призма расщепляет белый луч света и не лишится белого дара. В большинстве случаев маги-полукровки не могли вернуться к изначальной силе, утрачивали дар Риена но не Йорен и не его учитель. А дальше случилось еще интереснее. Рагор, Вейриен-полукровка, обладавший силой белого и синего мага, никогда особо не демонстрировал ученику свои способности ласха. Но разве в зеленом цвете не содержится синий? А научившись расщеплять дар и возвращаться к изначальной целостности, разве так уж сложно сделать второй шаг? Об этой тайне Ерена никто не узнал, кроме учителя. Даже Ромахсха не мог заподозрить всю правду. Это же нелепость. Такого не бывает. Невозможно со времен Айров. Иначе Кронпринц догадался бы, что амулет, настроенный на родственную кровь Ласха, не смог бы сработать с такой легкостью, как в руках синего мага. Не смог бы пропустить чужака на летную площадку правящего рода. И добраться до сердца пепла и народец без капли синей силы не смог бы. Магия ласхов заморозит его кровь еще на подступах. Ярен понимал, что третий случай волшебства, вмешательство в систему подачи воды и разрушение ледяных интерьеров дворца, выдаст его проницательному уму Игенира и тем более Алера. Но полукровке опять повезло. И не только в том, что кронпринц умудрился, не нарушив верноподданнической клятвы императору, ослабить охранные заклинания. А в том, что инсеи, создавшие во дворце систему магической подачи воды, не остывавшей в царстве вечного холода, перехитрили сами себя. Как и в королевстве Роберта, где они вольготно чувствовали себя с того момента, как заразили адаптированные под человеческие умы и души религии безымянного. Несостоявшиеся соотечественники Ерена отступили с равнин только с приходом первого огненного короля. Но в последние двадцать лет вернулись и укрепились, и выкопали множество тайных волчьих ям, замаскированных ловушек, и оставили бесчетное множество зараженных водяной порчей вещей. Все для того, чтобы в урочный час уничтожить враждебной инсейской сути род огненных королей. Даже за время своего кратчайшего визита ко двору Роберта Сильного и знакомства с принцессой Виолеттой, Ерэн подметил несколько отложенных ловушек и водяных бомб. Но каково же было его удивление, когда он обнаружил их и в ледяном дворце Северного Императора, когда осматривал отведенные для принцессы покои в гостевом крыле. Большинство тайных заклинаний было прицеплено к водоводам, пронизывающим весь дворец. Ведь его обслуживали самые разные разумные существа – и ласхи, и люди, и цветные магии, и полукровки. Потому ни слова лжи Ерен не сказал императору. Он не прикладывал руки к организации происшествия. Он приложил их к уже готовым заклинаниям, запустив механизм саморазрушения водоводов. И к амулетам подогрева, само собой». И если уж досконально разбираться, на самом деле он и рук не прикладывал. Для запуска заклинаний он послал силовую волну, как брошенный камень рождает круги на воде. Только для мага уровня Ярена все помещения, где распылены мельчайшие капли влаги от горячего человеческого дыхания, стали водоемом. А если вспомнить, что лед – это та же вода, то получилось добраться до нужных точек почти одновременно. Доказать его причастность к диверсии можно, но только если задавать правильные вопросы, играя на его клятве не лгать. Кошмарно неудобная клятва, которая только отточила мастерство ученика Ваерея скрывать истину. Потому Ярен был совершенно спокоен, ожидая императорского дознавателя. «Не докажут». Но когда в скудно обставленную комнату для стражников, где он задремал на полчаса, тяжело постучали, и почти сразу, не дожидаясь его согласия, вошли трое, полукровка на миг дрогнул. Два ласха, первыми ступившие в помещение, не представляли угрозы. Но от третьего, державшегося позади и одетого в темно-синий балахон с низкоопущенным капюшоном, веяло опасностью настолько острой, что Ерену показалось Его горло коснулся обнаженный клинок. «Капитан дворцовой стражи Саенбарши!» — представился первый вошедший. Высокий, прекрасный лицом мужчина в серебристо-синем мундире с алмазно-звездными нашивками, обозначающими его высокий ранг. «Следуйте за нами, в Эрдари!» Ярен лениво поднялся. «А для какой цели, позвольте полюбопытствовать?» «Для допросов, Фьер «У нас есть основания полагать, что вы причастны к покушению на императора». Ерен чуть вздернул бровь. «Что за бред?» «Но очень серьезный бред». «Так недалеко и до организации переворота». «Хочу сразу внести ясность, господа», — заявил горец. «Я младший лорд горного дома Ирдари, советник посольства Гордарунта и посланник Белогорья. После гибели моего наставника Вейриена Рагора Он сделал крохотную паузу и его расчет оправдался. Капитан стражи дернулся как от удара и отчеканил. «Это имя запрещено называть на территории Северной Империи!» «Учту. Так вот, после его гибели я беспрекословно подчиняюсь только двум лицам в мире. Королю Гордаронта и главе рода Ирдари. Могу сделать еще исключение для семерки высших ваириенов в полном составе». «К чему такие подробности?» — Потому что допрашивать меня вы можете только в присутствии двух лиц — посла Гордорунта и Ивериэна в звании не ниже сотника. В ином случае я имею право сохранять молчание. — По законам империи молчание квалифицируется как признание вины, — усмехнулся капитан дворцовой стражи. — О, благодарю за предупреждение, — искренне улыбнулся Еренн. «А в таком случае молчать я, конечно, не буду, но вряд ли вас устроят мои ответы. Тем более я уже все сказал императору». «Что именно? Что нужно искать руку Инсея в происшествии?» Ласхи переглянулись. Морозные узоры на их лицах сверкнули на миг веселыми радужными сполохами. «Насколько нам известно, вы и есть Инсей?» «Не совсем. Я был признан бездарным коллегией инсейских магов». Но вы обладаете магией. В какой-то степени ведь мои отец и мать маги. Кто ваш отец? Глава рода Ирдари. Ласхи опять переглянулись, но уже не столь весело. А нам говорили, что вы дали клятву не лгать. Вступил в разговор второй ласх, помладше с виду, да и рангом пониже. На его и палетах светилась лишь одна мелкая звезда. Я не лгу, улыбнулся Ерен. Я же сразу представился. Я младший лорд дома Ирдари. Таким титулом обладает только младший сын главы дома. Нам доподлинно известно, что ваш родной отец... Ерен вскинул ладонь, и ласх сбился. Я снова внесу ясность, господа, так как вижу, вы не совсем осведомлены, с кем имеете дело. Мягко сказал Горец. Мой кровный родитель... «Отказал мне от рода. Следовательно, я утратил право называться его сыном. Но он Энсей! В вас течет энсейская кровь! Не так ли, фрала Энн?» Однозвездный ласх обернулся к третьему спутнику. Тот молча кивнул. Еренд тщетно вглядывался в тень под капюшоном, но почувствовал лишь, как ощущение опасности усилилось. И вдруг незнакомец, одетый в балахон монаха, наклонился к капитану и прохрипел простуженно: "Лучше сделать, как он сказал, пригласить посла и раздобыть клятого верена". "Но это лишние свидетели", возразил капитан. "Мы должны сохранять тайну". "В таком случае приготовьтесь к тому, что этот згой". Это слово монах презрительно выплюнул. "Будет вертеться, как змея" и вы за час не выдавите из него ни слова правды, хоть он и не солжет. Сколько времени он вам отвечал на простейший вопрос, на который вы уже знали ответ, и он знал, что вы знаете? А завтра уже ритуал помолвки, да и посол прибудет на торжество», буркнул Ерен себе под нос, как бы про себя, направляя мысли дознавателя в нужное русло. Морозные цветы на лице капитана слегка приувяли, «Ничего, мы успеем!» — прохрипел монах и, шагнув вперед, положил ладонь на плечо капитана. «Оставьте-ка нас с ним наедине, а вам нужно доложить командиру об особом статусе подозреваемого». К изумлению Ерена капитан беспрекословно послушался. Попрощался кивком головы и, бросив непонятно кому «Еще увидимся!» ушел в сопровождении младшего почину. Подождав, когда стихнут их и шаги в коридоре, монах плотно прикрыл дверь и привалился к ней плечом. Фигура у него была высоченная и могучая, несвойственная чистокровным инсеям. «Ну, здравствуй, царевич!» Незнакомец рывком откинул капюшон и вскинул квадратный подбородок с тяжелой нижней челюстью. Как все маги, он был бород, но этот был еще и лыс. Ерен в изумлении изучал суровое и надиво некрасивое, изрезанное шрамами лицо мужчины. Бугрившийся рубец пересекал щеку, лоб и заползал на лысый череп. И с каждым мгновением, пока взгляд горца скользил по обветренным скулам, тонким, сжатым в нитку сухим губам, мощной шеи с кадыком, его отпускало иррациональное чувство опасности и тревоги. Словно монах так же медленно отводил от горла парня невидимое острейшее лезвие. — Я знаю тебя, — прошептал горец. — Неужто вспомнил? Прищурились темно-зеленые, блестящие, как над крылья драгоценных жуков, глаза мага. — Ты Тиан, мой телохранитель, бывший. — Надо же! — удивился уродливый воин-монах и впрямь узнал. — Но Тиан умер. Мое имя в братстве Лаян. Ты слышал? «Слышал — Слышал, — кивнул Ярен. — Что случилось с тобой? Откуда шрамы? Я помню, ты был очень красив. Даже мой родитель ревновал к твоей красоте и силе. И почему ты монах? «И что ты делаешь тут? Разве в столице есть инцейские монастыри?» «Нет, зато есть храмы. Служу в дворцовой часовне. Это мое послушание и жертва». «А что случилось?» «Ты думаешь, о пробуждении твоего источника никто не узнал, кроме некоторых горцев. Все воды мира связаны. В тот же миг, как ты открыл свой родник, я бы сказал, сущий потоп, а не родник». Твой отец узнал об этом. Представляешь его ярость. Ярен кивнул, не сводя с монаха настороженного взгляда потемневших глаз. Лаиан снова скривился в злую усмешке. Меня наказали за то, что я, представленный к тебе как наставник и телохранитель, не заметил дар такой силы. Наказали всех, кто вынес тогда вердикт о том, что ты не унаследовал отцовскую силу, но обладаешь слабой белой магией. Даже главный придворный маг был казнен. А я выжил. Не всем удалось. И ты винишь меня в своем несчастье. Ерен не спрашивал. Озвучивал то, что видел. Не столько тебя, царевич, сколько горную ведьму, твою мать. Это она сумела спрятать тебя. Почему ты называешь меня царевичем? Я не наследник. Я же, как ты изволил выразиться, изгой. Это пусть они так думают. Неужели ты считаешь, что хоть один энсейский вождь и глава рода выпустят из семьи дар такой силы? Как только твой отец понял, чья мощь сотрясла мировые воды, он снова нарек тебя сыном и провел ритуал объединения крови. Ерен недоверчиво фыркнул. Да почему же я не почувствовал? Для ритуала нужна и моя кровь. За ней никто не приходил. А зачем? У него хранилась детская тренировочная рубашка, обогранная твоей кровью. Это никогда не будет лишним — хранить такие вещи, как кровь, волосы, слюна. «А что, не почувствовал? Так ты же был в очаге белой магии, не мудрено не заметить. Так что ты теперь признан полноценным энсеем и наследником трона. Как думаешь, во сколько оценены услуги по возвращению тебя в родной дом?» Полукровка дернул плечом, мол, и знать не хочет — — Стоило тебе выйти из тени белых гор, как на тебя началась охота, царевич. — Прости, я сяду. Мы хоть и во дворце, но не на приеме у повелителя, вот. Воин-монах опустился на корточки, по-прежнему закрывая выход. — Что ж, спасибо за предупреждение, Тиан. Уж прости, но для меня ты всегда останешься воином и наставником, а не монахом. Не твое это? Зеленые глаза ярко сверкнули, но тут же потухли. Я монах-царевич. Я дал обеты Богу. Мое имя Фьер Ирдари, запомни. Я младший лорд дома Ирдари, и это уже никому не изменить. Отрекаться от усуновившего меня дома я не буду. От двух отцов не бывает, как не бывает двух ликов отраженного Бога. А если и этот дом отречется от тебя? Прищурился Лаэн. Снова зловещий стальной холод у шеи. Ярен напрягся, но не дрогнул. Лишь светлая улыбка тронула его губы. «Ничего. Построю новый дом, выращу свою гору, призову свой родник и посажу свое дерево». «Горец!» Монах прикрыл глаза и криво улыбнулся половиной рта. «Ты уже тогда таким был, бесстрашным и упрямым зверенышем. Знаешь, почему я выжил?» Я поклялся самому себе найти мелкого ублюдка и его мать. «Это ведь она виновна в смерти моих товарищей и в моих увечьях. Она горная ведьма. Это она скрыла до поры твой дар». «Лаян!» — умудрился прорычать Ярен столь мягкие певучие звуки. «Предупреждаю! Я не потерплю оскорблений в адрес моей матери!» и «Что ты сделаешь, еенец? «Я перережу тебе горло, прежде чем ты шевельнёшься!» Вместо ответа внезапная яркая вспышка ослепила монаха, а когда он проморгался, то оказалось, что его руки связаны водяным жгутом, а полукровка держит у его горла полупрозрачный нож — опаснейший вариенский сельд, способный смертельно ранить и на расстоянии. «Я вырос, Тиан Лаэн, а ты, как прежде, туп, неповоротлив и болтлив!» Я последний раз предлагаю тебе играть на моей стороне. Больше предложений не будет. И, разумеется, даже мысли о месте не будут больше рождаться в твоей глупой, уродливой голове и подлом сердце». Монах дернулся, и Ярен усилил хватку, а Сельд опасно приблизился. «Что, не нравится?» «Ты подлец, Тиан, потому что решил мстить женщине и ее ребенку, а не тому, кто отдал приказ бросить тебя морским дьяволом. Это ведь их зубы пропахали твою голову». От них ты сумел бежать, не так ли? И умудрился спрятаться в империи на самом видном месте. Тебя прикрывает здешний жрец безымянного. То-то мне показалось, что у вас разная комплекция. Кто он? Родственник? Впрочем, с ним позже разберусь. И Аллеру ты служишь, предавая своих родичей. Наушничаешь. Нарушаешь тайну исповеди. Допрашиваешь, как маг, выкручивая им жилы, так? Ярен яростно тряхнул бывшего наставника. — Тиан отвердительно промычал. «Так почему же ты не за его головой охотишься?» – прошипел полукровка. «Не ему угрожаешь!» «Ты трус, Тиан Лаэн!» «И ты никому на свете не нужен!» «Трус, урод и калека!» «И Алэру ты не нужен!» «У него таких предателей, как ты, пучками за грош!» «А мне ты нужен, Тиан!» «Я готов взять тебя на службу!» «Но ты поклянешься мне на крови и отдашь мне ее в залог клятвы или...» «Или...» — выдохнул монах. «Или я закончу то, что не завершил мой родитель. Исполню его приговор и казню тебя прямо тут. И никто мне не поставит в вину твою смерть. Как наследник я имею право покарать преступника, а император простит. Ведь он поймет, что ты, инсейский маг, обязан был увидеть заготовленные заклинания на водоводах». И ты видел. Не мог не видеть. И не донёс. И он вполне может решить, что ты привел их в действие. Так, Тиан-Лаэн? Твое решение!» Монах молчал. Ярен снова встряхнул его за ворот сутана и выругался. Инсей таращил глаза, но ответить при всем желании не мог. Сельд оказался слишком близко, а ярость ученика Вериэна слишком яркой и магический нож парализовал жертву, не прикасаясь к ней. Фу, опять не рассчитал!» — расстроился полукровка. «И куда я его спрячу?» Он выглянул за дверь, выцепил взглядом измученное лицо товарища. Кандар демонстративно зевнул и отвернулся. Понимает, что отдохнуть полукровке не удалось. «Хороший товарищ, верный, молчаливый и терпеливый, как горы. Настоящий!» Ярен задавил совестливого червячка и спросил. «Еще час вытерпишь?» Кандар кивнул. «А девчонки спят?» Снова кивок. «Помоги мне, быть другом!» Через несколько минут два телохранителя совершили преступление с собственными руками. Затащили парализованное тело монаха в девичьи покои. «Да ничего страшного не случится, если он тут переночует!» — уверял товарища Ярен, когда с заметанием следов было покончено, а Тиан устроен за диваном в гостиной принцессы. «Он же монах, святой человек. Главное, утром не забыть его тихонько вытащить, пока слуги не пришли прибираться». «А если он проснется раньше времени?» — шепотом спросил Кандар. «Не должен». Полукровка поправил сельд в теле монаха. Пришлось слегка загнать лезвие ему в бедро для верности. А несмертельная рана заживет. Одним шрамом больше, одним меньше. А если найдут? Повержат и успокоятся. Главное, чтобы ласхи не пронюхали. А то у императора слишком много вопросов будет неудобных. А мне лгать нельзя. Да ты только и делаешь, что врешь. Ерен беззвучно рассмеялся и хлопнул товарища по плечу. Дело в том, что у каждого своя правда. Надо лишь помочь другому ее увидеть. Иди поспи, я по покараулю.